Глава, пятьдесят Объяснение, без которого Лестер не считал больше возможным обойтись, независимо от того, приведет ли оно к разрыву или к узаконению их связи, произошло очень скоро после посещения мистера Убрайана. В самый день этого посещения Лестер уезжал, В Хегевиш, небольшой промышленный город, куда его пригласили на испытание нового мотора для лифтов. Он подумывал о том, чтобы стать пайщиком компании, производившей такие моторы. Когда он на следующий день вернулся домой по привычке, готовясь сейчас, несмотря на свое намерение расстаться с Дженни, рассказать ей о своей поездке, его поразило царившее в доме уныние. Дженни, хоть и пришла к разумному и твердому решению, не в силах была скрывать свои чувства. Она печально обдумывала будущее, все время помня, что уехать необходимо, но опасаясь, что у нее не хватит мужества для разговора с Лестером, а уехать, не поговорив с ним, нельзя. Он должен согласиться на разрыв. По глубокому убеждению самой Дженни, это был единственно правильный выход. Мысль, что ради нее Лестер мог пойти на такую огромную жертву, просто не укладывалась у нее в голове. Ее поражало. Как он мог молчать до сих пор, когда все его будущее уже так давно висело на волоске? Услышав, что он вошел в дом, Дженни попыталась встретить его своей обычной улыбкой, но получилось лишь слабое подобие. — Все в порядке? — спросила она, как спрашивала изо дня в день. — Разумеется, — ответил он. — А у тебя как дела? — Да как всегда. Они вместе прошли в библиотеку, и Лестер, подойдя к камину, помешал кочергой угли. Был... Холодный январский день. В пять часов уже стемнело. Дженни спустила штору на окне. Когда она вернулась к Лестеру, он вопросительно взглянул на нее. — Что-то ты сегодня не такая, как всегда, — сказал он, сразу почувствовав в ней перемену. — Да нет, я ничего. Ответила она, но губы ее дрогнули, и это не ускользнуло от его взгляда. — По-моему, ты что-то скрываешь, — сказал он, не сводя с нее глаз. — Что с тобой? Что-нибудь случилось? Она отвернулась, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, потом опять подняла на него глаза. — Да, случилось. Выговорила она, — мне нужно с тобой поговорить. Я вижу. Он улыбнулся, хотя чувствовал, что за ее словами кроется что-то очень серьезное. Она еще немного помолчала, кусая губы, не зная, с чего начать, и, наконец, заговорила. Здесь вчера был один человек, мистер о — О'Брайан из Цинциннати. Ты его знаешь? — Да, знаю. — Что ему было нужно? — Он приезжал поговорить со мною о тебе и о завещании твоего отца. Она умолкла, заметив, как потемнело его лицо. — Какого черта! — Как-то ему понадобилось говорить с тобой о завещании моего отца! — воскликнул он. — Что он тебе наболтал? — Пожалуйста, не сердись. Лестер спокойно сказала Дженни, понимая, что ничего не добьется, если не сумеет сохранить полное самообладание. — Мистер О'Брайн рассказал мне, какую жертву ты приносишь, и предупредил что осталось очень мало времени, и ты можешь потерять свою часть наследства. Не думаешь ли ты, что тебе пора действовать? Пора со мной расстаться. — Ржак, злобно выругался Лестер. — Как он смеет соваться! В мои дела неужели нельзя оставить меня в покое? Он возмущенно передернул плечами. — Будь они Взорвался сон снова. «Это все Роберт орудует. К чему бы Найт, Китли и О'Брайн стали вмешиваться в мои дела? Ох уж и устрою ж я им скандал!» Он был в бешенстве. Лицо побагровело, глаза метали молнией Дженни, напуганная его гневом, не могла выговорить ни слова. Немного успокоившись, Лестер спросил. «Ну так что же он тебе сказал?» «Сказал что если ты нам не женишься, у тебя будет всего десять тысяч годового дохода. А если не женишься, но будешь по-прежнему жить со мной, тогда у тебя ничего не будет. Если ты от меня уйдешь или я от тебя, ты получишь полтора миллиона. Не думаешь ли ты, что нам нужно теперь же расстаться? Она не собиралась задать ему этот Самый главный вопрос так скоро, слова вырвались у нее против воли, и в то же мгновение она поняла, что если Лестер ее действительно любит, он ответит ей решительным — нет. Если ему все равно, он будет колебаться, тянуть, он постарается отсрочить развязку. «Не знаю, почему, — возразил он раздраженно, — не вижу необходимости ни для вмешательства, ни для поспешных действий. Меня бесит, что они являются суда и суют нос в чужие дела». Дженни была глубоко уязвлена его равнодушием, этой вспышкой злобы вместо слов любви. «Для нее...» Важно было одно — предстоящая разлука. А он снова и снова возвращает к визиту о Кто-то посмел вмешаться в его дела, когда он еще не принял решения Вот о чем он не мог забыть. А Дженни, вопреки всему, надеялась, что, прожив с нею столько лет, когда и радость, и горе, все было пополам, Лестер любит ее глубоко и это чувство не позволит ему порвать с ней, даже если видимость разрыва окажется необходимой. Пусть он не женился на ней, для этого было так много серьезных причин, но сейчас, когда все кончилось, он мог бы сказать ей о своей любви, хотя бы перед тем, как отпустить ее. Ей показалось, что, прожив с ним столько лет, она совсем не знает его. Вместе с тем она его понимала. По-своему он ее любит. Он не способен на излияние, не умеет говорить о чувствах. Когда-то он сумел покорить ее и сделать своей, но его любви не хватает на то, чтобы удержать ее. Теперь, когда возникли препятствия,